Глава сороковая. Вик. Я меньше всего ожидала, что после трёх недель отсутствия и шестичасовой поездки придётся столкнуться с Рафом и Амелией в его квартире. Конечно, это задевает меня, но было бы слишком большой ошибкой, если бы я показала свои чувства. Вик. Я не могу сказать, удивлён ли он, счастлив или раздражён, увидев меня. Раф. Раф. Отвечаю я неуверенно. «Я ведь тебе не помешала?» Мой взгляд останавливается на девушке позади него. «Нет, Амелия уже уходит. Я вообще не понимаю, какого чёрта она заявилась сюда». «Задаю себе тот же вопрос», — добавляет Амелия. «Между ними ощущается явная неприязнь. С одной стороны, меня успокаивает то, что они далеки от взаимопонимания. Но с другой...» Раф тоже не проявляет энтузиазма по отношению ко мне. Когда Амелия уходит, он не приглашает меня войти. «Зачем ты пришла спустя столько времени? Ты подумала?» Мне не нравится его тон, и он скрещивает руки на груди в недружественной манере. «Я ездила к сестре». «А?» — выдает он без особого интереса. «Мне нужно было разобраться в том, что произошло шесть лет назад. Я всё время думала о нашей ссоре». О том, что ты мне сказал. Я люблю тебя, Раф, и... А я бы хотел, чтобы ты доверяла мне. Она моя сестра. Ты должен понять, что я верила ей. Понимаю. Но всё же я выбрал тебя. вопрос о выборе не стоит. Ведь так? Мой вопрос раздражает его или, по крайней мере, заставляет его задуматься. И что? Нетерпеливо спрашивает он, игнорируя мой вопрос. Что она тебе сказала? Сначала ничего, а потом я нашла дневник. Я опускаю взгляд, чувствуя вину за свою сестру. Никогда не думала, что она станет мне лгать. А я, думаешь, стал бы. У неё всегда были проблемы. Ты могла бы просто выслушать меня, но ты не стала. Почему ты не рассказал мне раньше? Когда ты вернулась, я почувствовал, что тема всё ещё щекотливая. Я не мог просто бросить тебе в лицо то, что думал. А потом ты не поверила мне, когда мы были вместе. Или почти вместе. Ты бы послушала меня сразу после возвращения. А в итоге, не сдержавшись, вывалил на меня всю правду. Упрекаю я его, вспоминая вечер у костра. Брис вывел меня из себя. И ты тоже. Я снова начинаю защищаться. Брат прекрасно понимал, что между нами что-то происходит, и не хотел с этим мириться. Он почувствовал, что может воспользоваться ситуацией объясняет Раф. Но он вмешался, а ты повелась. Он получил то, что хотел. Маленькую больную месть. Он морщится. Теперь, когда мы получили по заслугам, он успокоился, продолжает Раф. А когда успокоишься ты? Не знаю. Сейчас я не готов. Я просто хочу побыть один. Знаю, что не являюсь образцом хорошего поведения, что я импульсивный парень и всё такое но я видел, как ты ведёшь себя рядом с Брисом, видел, как ты доверяешь ему, а не мне. Я думал, что ты меня выслушаешь. Мне всё-таки трудно это принять. Я понимаю, что этими словами он меня выставляет за дверь. Я уже собираюсь уходить, но говорю, пока не передумала. Мне тоже было трудно принять твои поступки. Мне хочется прикоснуться к нему. Раф разжимает руки. Но я сделала это, потому что хотела быть с тобой. Я простила тебя, Раф. Попробуй ты это в твоих интересах. Разумеется, угроза пустая. Раф будет делать то, что пожелает, а я дам ему столько времени, сколько потребуется. Но до тех пор я не намерена унижаться.